шафран. Лиловый маленький шафран, растущий у обочин, похож на солнце знойных стран и на дыханье ночи. В его окраске заревой, осенней запоздалой, восторг сменяется тоской. Тоска восторгом алым. Шафран пытается гореть, а кажется поблеклым, так угли продолжают тлеть. Присыпанные пеплом. Кто хоть однажды видел цветущие поля шафрана, Никогда их не забудет. От горизонта до горизонта Колышется темно-лиловое море, И лиловым цветом поджигает бездонное небо. Поедет по полю всадник, Конь и всадник становятся темно-лиловыми, Полетит птица, и птица меняет окраску. Даже солнце, ярко-золотое солнце, проплывая над лиловыми полями шафрана, чуть-чуть лиловеет. А поле шафрана в этом мгновении принимает оттенок увядающей зари, и потому кажется, что это не поле вовсе, а заря вечерняя упала на землю и осветила её от горизонта до горизонта. Но вот крылья неба заметно потемнели, и только самый-самый зенит остался голубым. Потемнел и шафран, прикрывая лиловые глазки. В диком виде это растение встречается во многих прибрежных областях Средиземного моря, около Афин, на острове Крит, в Долмации и в Крыму. Слово шафран происходит, видимо, от арабского зафиран, то есть жёлтый, а испанцы называли его ацафран. Шафран упоминается в египетском папирусе Эберта, в книгах Соломона, Гаммера и Гиппократа. Он известен не только как благовонное средство, но как изысканная приправа царских кухонь и как драгоценное лекарство. Использовали шафран и как естественный краситель, обвы царей Мидии, Вавилона и Персии, а также платье, покрывало окрашивались в жёлтый цвет при помощи шафрана. В золотисто-жёлтую одежду, окрашенную шафраном, облачалась и греческая богиня зари Эос. Окрашивали в жёлтый цвет ткани жители Сидона, финикийцы, которые славились на всём Ближнем Востоке. Одежда из таких тканей, как и из тканей, окрашенных пурпуром, считались признаком богатства и знатности. В древнем Китае существовал даже закон, никто, кроме императора, не смел под угрозой смерти пользоваться краской из шафрана. По древнегреческой мифологии аргонавт Ясон, запрягая для пахоты колхидских полей быков, изрыгающих пламя, скинул с себя желто-шафрановую одежду для того, чтобы шафрановый цвет не раздражал животных. Зато всегда носил платье шафранового цвета, Бог Вах и того же требовал от участников посвящённых ему пиршеств. По мифологии шафран вырос на горе Иди во время бракосочетания Зевса с Герой. Вот как говорится об этом в Илиаде. И в объятиях сильный Зевс заключает супругу, быстро под ними земля возростила цветущие травы, лотос росистый, шафран и цветы гиацинта густые, гибкие, кои богов от земли высоко поднимали. Были времена, когда шафран ценился на вес золота и зачастую свидетельствовал о безумной расточительности римских императоров. Так император Гелиобал, прежде чем искупаться в пруду, требовал, чтобы пруд надушили шафраном. Шафраном же посыпались полы в залах, где проходили пиршества. К тому же владыка и его приближённые любили возлежать на подушках, набитых лепестками этого цветка. И хотя семейство шафрановых насчитывает восьми десятков видов, три из которых растут в Европе, но только один, так называемый пищевой шафран, даёт драгоценное сырьё для кондитерской промышленности. Чтобы набрать килограмм пряностей, нужно оборвать рыльца у двухсот тысяч цветов. Поэтому шафран и в наше время ценится дороже золота. Иудейско-эллинистический религиозный философ Филон Александрийский утверждал, что на древнееврейском языке шафран назывался качкот. Качкот был другом бога Меркурия, покровителя путешественников, с которым юноша неоднократно соревновался в метании диска. Однажды Меркурий неосторожно метнул диск в лицо Качкота. Удар был смертельным. По весне на месте гибели юноши весна выростила очаровательный цветок. От Качкота произошло затем греческое название цветка крокус. Кроке, по-гречески нить, на нить похоже рыльце цветка. В погожий весенний день на проталении он широко распахивает шесть своих лиловых лепестков с нитями в центре. Крокус не боится ни утренних заморозков, ни весеннего снега. Цветы его, как и цветы подснежника, смело пробивают снежный наст и раскрывают глазки. В горах, на альпийских лугах, где одновременно растёт свыше 80 видов крокусов. Они создают удивительные по красоте живописные ковры. Разнообразие ярких однотонных окрасок, золотистых, жёлтых, кремовых, сиреневых, синих, лиловых, фиолетовых, пурпурных, белых, двухцветных, полосатых и пёстрых позволяет причислять крокус к наиболее ценным декоративным рано цветущим растениям. Особенно интересны среди них крокус весенний и крокус золотистоцветковый, от которых затем произошли многие садовые сорта. Крокус известен человеку с глубокой древности. На фресках Кносского дворца, построенного на острове Крит 4000 лет назад, изображены юноши, собирающие в вазы цветы. и эти цветы ни что иное, как крокусы. Древние греки считали их символом счастья, цветком утренней зари Эос.